Поделись своей удачей. Прошло довольно много времени. Дождь все так же лил без остановки. Я не мог набраться смелости, чтобы взглянуть в глаза интригану. Со временем мой страх все усиливался, и я ничего не мог с этим поделать. «Лети время, лети время! Скорее бы прошли девятый и десятый тур кастинга!» Отчаянно молился я про себя, когда лохматая хлопнула меня по плечу. «Эй, школьник!» — она жестом пригласила меня пойти за ней. «Ты, кажется, говорил, что тебе шестнадцать?» «Да». «Точно, шестнадцать!» — моя спутница чуть ли не по слогам повторила это слово. «Моему сыну ведь тоже!» «Такое вполне может быть, только непонятно, зачем она говорит мне об этом сейчас, да еще и при таких обстоятельствах. «Моему сыну тоже шестнадцать!» Он учится в третьем классе средней школы. Ах, вот как. Я вежливо покивал головой. Тебя, кажется, зовут Ильхо? Послушай, Ильхо. Она взяла меня за руку. Я вдруг испугался и непроизвольно попятился. Говорят, что ты можешь вернуться домой, что ты вернешься живым. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Я чуть не упал в обморок. Ах. «Кто вам такое сказал?» «Разве важно, кто это сказал? Важно, что ты вернешься домой живым. Тот, кто сообщил мне об этом, подбивал меня возмущаться и протестовать. Но я считаю иначе. Тебе здесь не место. Ты ведь выполнишь мою просьбу. Мы с тобой жили в одном городе. Ты из какого района? Я из Махадона. Район Махадон, жилой комплекс Чонджи». Дом 52, квартира 303. Даже если это не твой район, все равно в одном городе должно быть не очень далеко. Если ты вернешься в мир живых, сходи, пожалуйста, ко мне домой. Посмотри, как поживает мой сын. Наверняка он сидит голодный, так и не отправившись жить к отцу. Если он не ест, уговори его поесть. Если ему одиноко, стань ему другом и обязательно скажи ему, чтобы шел к отцу». Я отрешенно смотрел на нее, не вникая в ее слова. Кажется, интриган уже начал распускать про меня слухи. Интересно, кому еще он уже успел рассказать? Моя собеседница очень долго рассказывала о себе и своем сыне. Сначала я слушал ее в полуха, но мало-помалу стал вникать. Ее история была очень несчастливой. Оказывается, она была матерью-одиночкой. Поколебавшись, отдать ли младенца на усыновление или нет, она решила воспитать его сама. Но этот путь оказался полным тягот и лишений. Часто им с сыном не хватало даже еды, и они питались только два раза в день. Им пришлось больше двадцати раз переезжать со съемных квартир, потому что владельцы грозились повысить арендную плату. Слушая ее историю, я впервые подумал о том, в каком достатке и изобилии я жил. Конечно, в сравнении с ней. «Мы с сыном поддерживали друг друга как могли», с теплотой в голосе продолжала моя собеседница. «Тогда почему вы умерли? Зачем она сделала такой выбор, если рядом находился родной человек, который был ей поддержкой в жизненных трудностях?» Недавно я случайно встретила отца моего мальчика. Оказывается, он очень хорошо живет. Из гордости раньше я не говорила ему, что сын хочет изучать классическую музыку. Можно было бы отправить его в музыкальную школу. Да возможности не позволяли. И вот, когда встретился обеспеченный отец ребенка, меня осенило. Отбросив подальше гордость, я попросила его оплатить обучение сына. Да и на что мне гордость? Он обещал помочь, если я откажусь от прав на ребенка. Хотел забрать его к себе. Как можно отказаться от своей кровиночки? Если бы не мой мальчик, я бы не пережила эти шестнадцать лет. Я не могла отказать сыну в будущем, но и не могла отказаться от сына. Вот почему. Зрачки бедняжки, смотревшие на бескрайнюю равнину, начали краснеть. Постепенно они приобрели отчетливый кровавый цвет. «Нет, только не это!» — взмолился я про себя. «Значит, она тоже вскоре начнет лить кровавые слезы!» Несчастная повторила свой адрес и ушла, опасаясь, что другие попутчики неправильно поймут ее. Кроме того, она сказала, что не желает мне зла, и пообещала сохранить все в тайне. Когда я вернулся на свое место, один из попутчиков взял меня под локоть. Пойдем, поговорим. Это был сухонький, молчаливый старичок, который не участвовал в разговорах, только иногда покачивал головой. Его рука была холодна, как лед. Говорят, ты можешь живым вернуться домой? Точнее, скоро уйдешь от нас? Кто вам сказал такое? Неважно, кто сказал. Он считает, что мы должны возмущаться и протестовать по этому поводу, но я с ним не согласен. Ты ведь с самого начала оказался здесь по ошибке. У меня к тебе просьба. Не знаю, где ты живешь, но прошу тебя сходить на рынок Содон, когда ты вернешься. На рынок? Садон — это рынок в нашем районе. Именно там находилось здание, где я увидел Дахи. В наши дни люди почти перестали туда ходить, и постепенно он стал считаться убогим местом. Да-да, на улочке позади рынка есть пятиэтажное строение под названием «Здание здоровья». «Знаю. Именно с крыши этого здания мы и упали с Дахи. Неужели случайное совпадение?» Мне стало интересно, о чем хочет попросить старик. Если обойти здание у черного хода ты увидишь ступеньки, ведущие в подвал. Спустись вниз по ступенькам, там стоят чашки. Раз в день туда приходят три бездомные кошки, которых я подкармливаю. С очень давних времен я кормил еще их родителей, и даже бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек ведь я очень долго держал интернет-кафе на третьем этаже того здания. Я чуть не заорал во всё горло. Вот почему лицо старика показалось мне знакомым. Я не узнал его из-за полностью седой головы. Еще несколько лет назад он не выглядел таким старым. Удивительно, как он так сильно постарел в одночасье, как будто за год проживал несколько лет. «Дедушка, я знаю вас». «Меня? Ах, вот как! Кажется, и я где-то видел тебя». «Это же я! Вы что, не помните меня?» Неожиданно для самого себя я очень обрадовался, узнав его. Старичок какое-то время пристально вглядывался в мое лицо. «Точно! Вспомнил! Так вот ты кто! Как ты вырос за то время, пока я тебя не видел!» Да что там говорить, дети растут не по дням, а по часам. Ты ведь был таким маленьким и милым, когда целыми днями просиживал в моем кафе. Как же я рад, что ты сможешь вернуться домой. Ах, да, я ведь не все сказал. У одной из кошек больная лапа. Я недавно поймал ее, а потом отпустил после лечения. Я так переживаю, кажется, операция прошла не совсем удачно. Когда ты придешь туда, прошу тебя, поймай ее и отнеси в ветлечебницу. Эх, нужно мне было вылечить ее перед уходом. В тот день, 12 июня, я слишком погорячился». Безжизненным голосом он принялся рассказывать. Согласно городскому плану, решено было снести рынок и его окрестности, а на их месте построить жилой комплекс. Мое здание сильно поднялось в стоимости, и сыновья несколько лет подряд регулярно приходили ко мне с просьбой продать его. Ах, даже вспоминать противно. Каждые праздники родные братья ругались между собой не на жизнь, а на смерть. Однажды рано утром, а точнее в тот злосчастный день 12 июня, и старший, и младший, словно сговорившись, вместе пришли ко мне. Разбудили старика в такую рань, а потом начали спорить о том, как они поделят между собой деньги после продажи здания. Они ругались, как кровные враги, а не родные братья. Мне было невыносимо видеть, как изменились мои сыновья всего лишь из-за какого-то пятиэтажного здания. Их мать рано умерла, и я один вырастил их, не жалея сил и живя в постоянной тревоге. За них. Седой старик замолчал и устремил взгляд вдаль бескрайной равнины. Глаза его окрасились в кроваво-красный цвет. Он несколько раз брал меня за руку, умоляя позаботиться о кошке с больной лапой. «Я не уверен, смогу ли вернуться. Но если вернусь, обязательно найду вашу кошку», — пообещал я, глядя в его глаза цвета крови. Расставшись со стариком, я поспешил пойти к интригану. «Слишком опасно встречаться на виду у всех», — заявил он мне. «А вы, оказывается, уже начали распускать слухи? А ты уже знаешь об этом? Я ведь предупреждал. Что поделать? У нас осталось слишком мало времени. Да ты не переживай так. Я сообщил пока только немногословным попутчикам». Кроме того, я просил их никому не рассказывать о твоей тайне. Но если ты откажешься помогать мне, я расскажу болтливым и конфликтным. Когда все узнают про тебя, Мочону ничего не останется, как признать свою ошибку. В таком случае ему будет трудно самовольно решить твой вопрос и придется обсудить твою дальнейшую судьбу со Всевышним. В лучшем случае Всевышний решит отпустить тебя но может получиться и по-другому. Мне кажется, что воскресить мертвого и вернуть его в мир живых очень опасно во всех отношениях. Помнишь, Мочон сказал в первый день, что и здесь существуют свои правила и порядок? Дяденька, за что вы так со мной? Не хочу много говорить. То, что шанс для тебя и для нас тоже шанс. Дай нам этот шанс. Поделись своей удачей, иначе тебе придется скитаться за компанию с нами миллионы лет. Понимаю, что это мучительно, но, поверьте мне, я не мог поступить ни так, ни сяк. С ними обоими, интриганом и моченом, совсем непросто договориться. У меня возникло такое чувство, словно меня связали по рукам и ногам канатом. Его можно только развязать, а сам он не порвется, и разрубить его невозможно. Снова всплыло в памяти широкое лицо гадалки. Сколько раз я уже убедился, что она была права. «Эх, жалею, что не выложила сообщение в фан-клубе», жалобно повторяла Дохи, когда я вернулся на свое место. Про какое дурацкое сообщение она все время нудит. Достала уже, ей-богу, самому тошно. Внезапно наши с ней взгляды встретились. Почему Джиндо хотел исключить Дохи из списка тех, кто пойдет дальше? Я вспомнил об этом в тот момент, когда заглянул в ее глаза. Я хотел тебя спросить, ты знакома вон с тем интеллигентного вида чуваком? Конечно, знакома. Это же дядька, который одолжил мне свой пиджак и, втихаря, забрал обратно, когда стало еще холоднее. Очень даже знакома. Только нет в нем ничего интеллигентного. Нет, я имею в виду, знала ли ты его при жизни. Ты можешь и не вспомнить его сразу. Подумай хорошенько». Дохи, прищурившись, наблюдала за интриганом, затем громко фыркнула, сказав, что не видела его раньше. «Эх, надо было написать», — снова завела она свою песню. «Что за письмо?» — спросил я с глубоким вздохом. Казалось, что она не успокоится, если я не поинтересуюсь. — Секрет. Так я и знал. Ну — Ну-ну, храни хорошенько свой секрет и не напоминай о нем все время, а то вдруг сама не заметишь, как проговоришься. — Ты ведь не хочешь этого? — Очень тебя прошу, ради бога, храни его, ладно? — Ты почему таким тоном разговариваешь? «А что я такого сказал? Посмотрела бы на себя. Сама вечно грубит. И чего они все ко мне привязались?» «Ну хорошо, согласен. Моя единственная вина в том, что в тот день я решил подняться на крышу здания. Ничего бы не случилось, если бы я прошел мимо, сделав вид, что ничего не заметил. Сама такая. Я отгородился от нее раскрытой ладонью. «Ты чего?» «Просто перевел на тебя твои слова». «Ты почему таким тоном разговариваешь?» Я поднялся с места и отошел от нее.